Перуджи ощутил, что начинает освобождаться от впечатления произведенного на него Фэнси. И теперь им начали овладевать тревога и гнев. Хотели купить его на этой шлюхе? Он сказал: « Я понимаю ситуацию Хелстром, и я собираюсь просить руководства задействовать все наличные людские ресурсы на нахождение наших людей. фт посмотрел на Хелстрома ища подсказки. Хелстром заговорил однако ровным голосом. Мы понимаем друг друга не так ли, мистер Перуджи? он бросил взгляд на Крафта. Проследите, чтобы нарушители границ частных владений нас не беспокоили. Крафт кивнул: Что хотел сказать Хелстром? как он мог остановить армию Ищеек. Перуджи собирался обращаться в ФБР. Эта сволочь ясно сказала об этом, только не называя имена. «Тогда до завтра», — сказал Перуджи. «Линг знает дорогу», — сказал Хеллстром. «Надеюсь, вы простите меня, если я вас не провожу. У меня действительно очень много работы». конечно согласился Перуджи я уже заметил как хорошо шериф крафт ориентируется на ферме глаза хелстрома сверкнули, когда он посылал предупреждающий сигнал крафту Мы всегда приветствовали посещение фермы представителями местных властей сказал хелстром У увидимся завтра мистер Перуджи я уверен в этом руджи в сопровождениирафта направился к двери, открыл ее и буквально столкнулся с Фенси. Он обхватил ее рукой, удерживая от падения. Не было сомнений, что Халат был надед на голое тело. Она прижалась к нему, когда он отбросил руку от неожиданности. Крафт оттащил ее в сторону. С тобой все в порядке Фэнси. «Со мной?» «Да», — ответила она, улыбаясь Перуджи. «Прошу прощения за мою неловкость», — сказал Перуджи. «Вам не за что извиняться», — не растерялась Фэнси. «У нас уже достаточно суматохи, Линк. Проводите мистера Перуджи», — тихо проговорил Хеллстром. Они выходили торопливо. Перуджи... в явном замешательстве. У него сложилось безошибочное впечатление, что Фэнси была готова опрокинуть его на спину и оседлать прямо на месте. Хеллстром подождал, пока закроется дверь за Крафтом и Перуджи, затем повернулся и вопрошающе посмотрел на Фэнси. «Он готов!» — сказала она. «Фэнси, что ты делаешь?» домашнюю работу Хостром неожиданно отметил как пополнили ее щеки. как растянули ее плечи ткань халата он сказал: «Фэнси, ты собираешься стать проматерью Пос траввы у нас не было ни одной, ответила она И ты знаешь почему? Вся эта чепуха о том что праматерь возбуждает это не чепуха и тебе это известно некоторые из нас думают иначе мы полагаем что муравейник способен раиться и без праматери и это может привести к катастрофе фэнси ты полагаешь мы плохо знаем свое дело муравейник должен воспроизвести еще по По меньшей мере 10 тысяч работников, прежде чем результаты станут заметными. они заметны уже и сейчас сказала она и потерла рукой об руку. но кое-кто из нас уже чувствует их комментарий к фильму в фильме показана клетка насекомого, развитие яйца и наконец появление гусеницы. Какая поразительная метафора. Мы появляемся из тела родителя.